неумирающий миф. Личность Спартака, бесспорно, запечатлелась в сознании не только его современников, но и тех античных писателей, которые жили гораздо позже последней гражданской войны. Тацит отмечает события времен Нерона, показывающие, что призрак фракийского раба, больше чем через сто лет после его гибели, еще преследовал римлян. Гладиаторы в городе Принесте попытались вырваться на свободу, но были усмирены представленные к ним воинской стражей, а в народе, с жаждущим государственных переворотов и одновременно трепещущим перед ними, уже вспоминали о Спартаке и былых потрясения. Инцидент не имел никаких последствий, с ним справилась городская стража при Несте. Но переполох, случившийся в Риме, показывает, что в коллективной памяти римлян Спартак был жив. Между тем, отношение римских авторов к беглому рабу удивительно. По всему, Эти авторы, происходившие из состоятельных классов, должны были ненавидеть Спартака. Для этих людей рабство было нормальным состоянием общества, и никто его по-настоящему не осуждал. Сам Аристотель без Безобинюков заявлял, раб – некая одушевленная собственность, как и вообще всякий ремесленник, как орудие, стоит впереди других инструментов. Правда, в Риме некоторые философы вспоминали, что раб – тоже человек, и советовали улучшить его участь. Но только при империи, когда рабов стало меньше, и они, соответственно, стали дороже, римские законы начали становиться мягче. И при всем том, римские историки с трудом скрывали своего рода восхищение славными деяниями Спартака. После V века нашей эры Спартак ушел в тень, и только в век просвещения он опять вышел из потемок истории. Во Франции в 1760 году трагедию про него написал Бернар Жозеф Сарен, «Приятель Вольтера». Пьеса принесла ему большой успех и избрание во французскую академию на следующий год. Между прочим, Вольтер сказал «Война Спартака – самая справедливая из всех войн и, быть может, единственная справедливая». Вопросы к энциклопедии «Статья рабства». Затем его сделали своим знаменями предпечей защитники черных рабов, воспитанные на классической культуре. Революционеры всех сортов и партий тоже очень скоро стали использовать образ легендарного мятежного раба. Он был любимым героем Маркса. Несколько позже Роза Люксембург и Карл Ниппнехт сделали его знаменем революции 1919 года в Берлине. Его имя стало символом спартаковского движения. Затем Спартак опять возродился и на Западе, и на Востоке. В одном лагере он символизировал борьбу с капитализмом. Его именем были названы спартакиады – коммунистическая альтернатива Олимпийским играм. Это имя носили и многие спортивные клубы стран Варшавского договора, о чем говорит название Московского футбольного клуба «Спартак». На Западе он стал героем исторических романов и фильмов «Пеплумов». Долго будут помнить «Спартак» Стэнли Кубрика, быстро забудут некоторые более поздние метаморфозы, среди которых отвратительная музыкальная комедия. Всего по точным подсчетам Клода Азизы о «Спартаке» создано 15 трагедий 12 комиксов, 11 фильмов и 8 романов. Необходимо также упомянуть балет Арама Хачатуряна по сценарию «Волкова» 1956. Попутно заметим, что автор не упоминает первый по времени роман о «Спартаке», популярный в России «Спартак» Рафаэла Джованьоли 1874. Каковы бы ни были художественные достоинства или политические подтексты этих произведений, все они внесли вклад в В создании мифического образа героя, все дальше и дальше отходя от исторической реальности.